Yes. King King Бессонница Посвящается Тебби и Эду Куперу, знакомому с правилами игры. И в этом моей вины нет. Пролог. Уход стража смерти. 1. Старость — это остров, окруженный смертью. Хуан Монтальва, о прекрасном! Никто, и уж тем более доктор Личфилд, не пришел к Ральфу Робертсу и не сказал, что его жена умирает. В конце концов, Ральфу все стало ясно и без слов. Время между мартом и июнем показалось ему бесконечным, суетным кошмаром. Утомительно долгие беседы с врачами, нескончаемая вереница вечеров, проведенных у изголовья Кэролайн в клиниках, несметное количество поездок в лечебные центры других штатов для проведения специальных обследований. Слава Богу, что хоть стоимость всех этих вояжей покрыла медицинская страховка Кэролайн. собственные искания в публичной библиотеке Дерри, сначала в поисках ответов на то, что специалисты могли проглядеть, затем просто в поисках надежды на ту последнюю соломинку, за которую можно было бы ухватиться. Эти 4 месяца ассоциировались в сознании Ральфа с пьяным угаром какого-то безумного карнавала, катающиеся на карусели вскрикивают от неподдельного ужаса блуждающие в зеркальном лабиринте в его недрах а обитатели аллеи ужасов фальшиво улыбаются но в их глазах застыл жуткий страх ральф начал замечать все эти вещи в начале мая с приходом же июня стал понимать что так называемое светило медицины лишь жалкие знахари А хор подбадривающих уверений уже не мог скрыть того факта, что из громкоговорителей доносится похоронный марш. Это был карнавал, всё правим карнавал погибших душ. В начале лета 1992 года Ральф продолжал отгонять от себя страшные видения и ещё более ужасную мысль, кроющуюся за ними. Но по мере того, как июнь уступал место июлю, делать это стало практически невозможно. Над центральным Мэном распласталось самое жаркое лето, начиная с 1971 года, и до реки пел в котле, подернутого дымкой солнца, влажности и дневной температуры, превышающей 90 градусов по Фаренгейту. Городок даже в лучшие свои времена вряд ли претендующий на титул суматошного мегаполиса впал в полнейший ступор, и именно в этой тишине Ральф Родерс впервые услышал постукивание посоха стража смерти и понял, что в промежутке между прохладной зеленью июня и прожаренной неподвижностью июля слабенькие шансы Керлвина превратились в ничто ей суждено было умереть может быть не этим летом врачи уверяли что у них в запасе ещё осталась парочка трюков и ральф не сомневался в этом но уж осенью или зимой наверняка его давний и верный друг единственная женщина которую он беззаветно любил умирала Он пытался отбросить саму мысль о возможности подобного, называя себя отвратительным старым идиотом. Но в задыхающейся тишине этих длинных знойных дней Ральф всюду слышал приближающееся постукивание неотвратимого, казалось, даже от стены сходило дыхание смерти. Но еще сильнее это постукивание слышалось в самой Кэролайн Терри. И когда она поворачивала к нему своё спокойное, бледное лицо, то обращаясь с просьбой сделать радио погромче, чтобы послушать передачу, пока она чистит бобы на ужин, то спрашивая, не сходит ли он в красное яблоко, чтобы купить ей эскимо. Ральф видел, что она тоже знает об этом присутствии. Он замечал это знание в её тёмных глазах поначалу только тогда, когда Кэролайн смотрела на него ясно и прямо, но позже он научился распознавать его и в ее затуманенном от принимаемых обезболивающих взгляде. К тому времени поступь смерти стала уже слишком явной, и лежа в постели рядом в эти жаркие летние ночи, когда даже простыня оказалась десятипудовой, а все собаки дырь и выли на луну, Ральф прислушивался к постукиванию. Стража смерти, стучащего внутри Кэролайн, и ему казалось, что сердце его вот-вот разорвётся от горя и страха. Сколько ещё придётся страдать Кэролайн прежде чем наступит конец? Сколько ещё придётся страдать ему самому? И как же он сможет жить без неё? Именно в этот, исполненный неизвестности период Ральф стал совершать такие длительные, изматывающие прогулки в жаркие тягучие летние сумерки, что часто, вернувшись домой, не находил себе сил даже поужинать. Он ожидал, что Кэролайн станет бросить его за то, что он пропадает Бог весть где, выговаривая: "Наступит ли этому конец, старый дурак? Ты же убьёшь себя, если будешь разгуливать в такую жару". Но она не делала Ничего подобного, и постепенно пришло понимание, что Кэролейн даже не отдает себе отчета в том, что происходит в действительности. О том, что он отлучается, да, об этом она знала. Но только не о всех тех милях, которые он одолевал, и не о том, что, возвращаясь домой, он нередко дрожал от ней изнеможения и перегрева на солнце. Когда-то Ральфу казалось, что Кэролайн замечает всё, даже малейшие изменения места пробора в его причёске. Но всё прошло. Опухоль мозга лишила её наблюдательности, точно так же, как вскоре она же лишит Кэролайн и жизни. И поэтому он бродил, наслаждаясь зноем, несмотря на то, что иногда от этого всё плыло перед глазами, а в ушах появлялся неприятный звон. наслаждаясь в основном потому, что от жары у него звенело в ушах, иногда целыми часами в голове стучало так яростно, что Ральф перестал слышать приближающиеся шаги стража смерти Кэрролайн. Он очень много бродил по деревь в тот знойный июль у скоплечей, седой, лысеющий старик с огромными руками, всё ещё способными к тяжёлой работе. Он брёл от Уитчхэм-стрит к Барнс-стрит, от Канзас-стрит к Нейблд-стрит, от Мейн-стрит к мосту Поцелуев. Но чаще всего ноги сами уводили его на запад, от Гарвис-авеню, на которой всё ещё красивая и столь любимая им Кэролайн Робертс в мареве головной боли и морфия теперь доживала свой последний год. Ноги уносили его в сторону аэропорта, он шел по дороге, по пути не попадалось ни единого деревца, в тени которого можно было бы укрыться от безжалостного солнца, пока не начинал чувствовать, как ноги перестают слушаться и подгибаются от усталости, и только тогда Ральф поворачивал обратно. Частенько он отдыхал в тени крови. площадки для пикников неподалеку от служебного въезда на летное поле, ожидая, когда же придет второе дыхание. Вечерами эта площадка становилась местом тусовки подростков, наполненным грохотом рэпа, доносящегося из колонок переносных магнитофонов, но в дневное время она служила пристанищем группы людей, которую Билл МакГоверн, друг Ральфа, окрестил МакГоверн. с больщим старых кляч галис авеню старые клячи собирались здесь чтобы поиграть в шахматы выпить джина просто поболтать многих ральф знал не один год с стеном оберли например он учился в школе и ему было уютно среди них пока они не становились слишком назволивыми хотя вряд ли их можно было назвать таковыми, это были янки, воспитанные в традициях старой морали, полагающие, что то, о чем человек не считает нужным говорить, является только его делом и ничьим больше. Именно в одной из таких прогулок Ральф впервые осознал, что с Эдом Дипна, проживающим с ним на одной улице, происходит что-то неладное. В тот день Ральф прошел гораздо больше, чем обычно, возможно, потому, что грозовые облака стерли солнце, и над Дерри повеяло прохладой. Ральф пал в некое подобие транса, ни о чем не думал, ни на что не смотрел, кроме пыльных носков своих туфель, когда четырехчасовой самолет из Бостона, идя на посадку, стремительно пролетел у него над головой, И хриплый вой реактивных двигателей мгновенно выбил Ральфа из состояния апатии. Он смотрел, как самолёт пролетел над старой трамвайной колеёй и ограждением, отмечающим границы аэропорта, смотрел, как тот приблизился к взлётно-посадочной полосе, выпустив голубые струйки дыма, когда шасси коснулись земли. Ральф взглянул на часы, отметив про себя, что самолёт опоздал. Затем посмотрел на ярко-оранжевую крышу заведения Говард Да Джонсона, располагавшегося чуть дальше по дороге. Да, в состоянии транса он прошёл более 5 миль, даже не заметив, как быстро пролетело время. Время, кэрролайн пробормотала внутренний голос. Да-да, время кэрролайн. Она дома и теперь отсчитывает минуты, чтобы принять Дарвон, а мужа нет, он ушел так далеко. Он почти на полпути к Ньюпорту. Ральф посмотрел вверх и впервые по-настоящему увидел пурпурно-синюшные молнии, прорезающие небо над аэропортом. Вовсе не обязательно, что пойдет дождь, по крайней мере не сейчас, но если дождь все-таки пойдет, он непременно вымокнет, а укрыться можно только на площадке для пикников, узлётно-посадочной полосы номер 3. Да и там лишь ветхая беседка, в которой никуда не деться от неистребимого пивного запаха. Ральф ещё раз взглянул на оранжевую крышу, затем сунув руку в правый карман, нащупал пачку счетов, перехваченных маленьким серым зажимом, подаренным Керллен к его шестидесятилетию. Никто не удерживал Ральфа от того, чтобы дойти до заведения Говарда Джонсона и вызвать такси. Кроме, пожалуй, мысли о том, каким взглядом может одарить его таксист. Глупый старик, могут сказать глаза в зеркало заднего обзора. Глупый старик, зашедший дальше, чем следовало в такой жаркий день. Если бы ты плавал, то наверняка утонул бы. Это паранойя, Ральф. сообщил ему внутренний голос, и теперь его кудахтающий несколько погробительственный тон заставил Ральфа вспомнить о Билле Макговерне.